Глава 69. Конформизм и перфекционизм. Дисфункциональность копинг-стратегии конформности. Некоторые клиенты во время терапевтических сессий могут демонстрировать стратегию избыточного соглашательства с терапевтом в силу своей конформности, которую они, как правило, применяют и по отношению к другим значимым людям в повседневной жизни и которая является одним из источников их эмоциональных нарушений и расстройств. В частности, автор модели скрытых эмоций Бернс заявляет о том, что причиной эмоциональных расстройств являются скрываемые людьми негативные эмоции, которые подавляются из-за невротического стремления быть для других хорошим и удобным. Конформности. Дисфункциональная стратегия конформности ведущая к пассивности клиента во время сессий, препятствует прогрессу клиента, поскольку не позволяет ему открыто говорить о своих мыслях и убеждениях и заявлять о своем несогласии и непонимании, что лишает его возможности отказаться от морочащих голову предубеждений за счет их изменения, а также потворствует сокрытию от терапевта истинных эмоций и мыслей, в том числе и по поводу терапии. Действительно, стремление клиента говорить только то, что, как ему кажется, хочет услышать от него терапевт, препятствует открытому обсуждению и решению как тех проблем, с которыми клиент обратился в терапию, так и тех трудностей, которые могут возникнуть в процессе самой терапии. Варианты проявления копинг-стратегии конформности Стоит заметить, что такие клиенты крайне пунктуальны и не отменяют сессии даже по объективным причинам, например, в случае заболевания. Проявляют чрезмерную приверженность к терапии, делая даже больше, чем нужно, чтобы получить одобрение и похвалу терапевта. Пытаются всячески развлечь терапевта, что также может быть стратегией избегания обсуждения конкретных проблем а также зачастую испытывают избыточную тревогу по поводу завершения терапии. Нередко клиенты с развитой дезаптивной копинг-стратегией конформности начинают идеализировать психотерапевта. Вы лучший специалист. На вас последняя надежда. Что довольно часто, помимо всего прочего, является попыткой получить от терапевта волшебную таблетку и переложить ответственность за решение проблем на специалиста. Однако, чем больше клиент идеализирует психотерапевта, тем выше вероятность того, что через некоторое время он будет также усердно его обесценивать, предъявлять претензии и троекратно требовать волшебной таблетки от специалиста. Не зря в Иноиде Вергилия есть такие строки «Бойтесь донайцев, дары приносящих». К слову сказать, такие клиенты и в буквальном смысле могут делать терапевту небольшие подарки по поводу и без повода. Иррациональные верования, лежащие в основе конформности. В этом отношении, после обсуждения конкретных проблем или проведения когнитивной реструктуризации с таким клиентом, Терапевту крайне важно убедиться в понимании клиентам проделанной работы, для чего терапевт может задать себе вопрос. Верит ли клиент в то, что мы обсуждаем, или просто говорит об этом из-за стремления понравиться и угодить мне? Помимо этого, терапевт, заметив проявляемую клиентом копинг-стратегию конформизма, может открыто обсудить ее и выявить и изменить автоматические мысли и деривативы промежуточных убеждений, правила, условные предположения, отношения, лежащие в основе такого дисфункционального поведенческого паттерна, и подвести клиента к мысли о том, что его искреннее несогласие важнее, чем выполнение техник для и ради терапевта. Примерами дисфункциональных когниций, ведущих к конформизму, могут быть следующие я должен во что бы то ни стало добиться расположения и одобрения терапевта. Если я не буду удобным для терапевта, то он отвергнет меня, и я этого не вынесу. Если терапевт предлагает мне какую-то технику, я не имею права отказываться. Лучше делать терапевту приятно, чем высказывать свою собственную точку зрения. Терапевт лучше знает, что мне нужно поэтому мои мысли и эмоции не так важны. Терапевт отвергнет меня, если я откроюсь ему и покажу свое истинное лицо. Терапевт разозлится на меня, если я не соглашусь с ним или откажусь что-то делать. Я не справлюсь без своего терапевта, поэтому должен всячески угождать ему и другие. Парадоксы копинг-стратегии конформности В силу вытекающей из копинг стратегии конформизма зависимости от одобрения, клиент может полагать, что для того, чтобы продолжать оставаться удобным для других людей и не разочаровывать их, ему не следует прикладывать слишком большие усилия для изменений, поскольку чем меньше делаешь, тем ниже риск подвергнуться критике. На определенном этапе работы с таким клиентом терапевт может спросить его – Как вы думаете, каким образом ваше стремление к одобрению может повлиять на терапию? Клиентам с развитой компенсаторной стратегией конформности может быть полезным, хотя и достаточно сложным, проведение согласованного поведенческого эксперимента в виде намеренного высказывания терапевту критических замечаний. С последующим обсуждением результатов эксперимента и формулированием новых представлений о важности реализации собственных интересов. Негативные реакции терапевта на конформность клиента. В силу того, что конформность зачастую парадоксальным образом производит отрицательное впечатление на других людей, по отношению к которым она направлена, терапевт также может испытывать избыточные негативные эмоции, в связи с таким угодливым и сервильным поведением клиента. В этой связи терапевту важно выявить свои дисфункциональные автоматические мысли и условные предположения о поведении клиента и оспорить их, а также, при необходимости, предоставить клиенту обратную связь о своем восприятии его поведения. Знаете, когда вы сказали «я почувствовал», И у меня возникло желание... Как вам кажется, могут ли другие люди реагировать в ответ на ваше поведение схожим образом? Как вы думаете, если бы мы могли понять, как вы можете действовать более адаптивно на терапевтических сессиях, помогло бы это вам улучшить свое поведение с окружающими? Идеальность ради одобрения. В свою очередь, Дисфункциональная копинг-стратегия перфекционизма, которая может исходить из стремления клиента получить похвалу и одобрение терапевта за идеальное выполнение домашних заданий, поддерживает страх клиента совершить ошибку и показаться глупым, а также подкрепляет нереалистичные представления о линейном улучшении состояния, которые ведут к расцениванию любых временных ухудшений, как ужасных, И невыносимых. Клиент с перфекционистскими наклонностями нередко трактует домашнее задание как своего рода экзамен, завалив который он, как ему кажется, подведет или разочарует терапевта вместо более конкретной интерпретации домашнего задания как отработки навыков. Клиентам-перфекционистам полезно давать предписание намеренно совершать ошибки во время выполнения домашнего задания не тратить на него больше 10 минут в день или даже специально не выполнить согласованное домашнее задание.